Три. Ахмед-Паша поверил, что удача наконец-то повернулась к нему лицом. Он придвинул войско к Рущику, разбил лагерь под полуразрушенным городом и внимательно наблюдал за действиями Кутузова. А тот совершенно очистил правый берег Дуная, поставил корпус Лонжерона рядом с Журжей, как раз через реку против турецкого войска, так чтобы при необходимости передвинуть дивизии к Бухаресту. Отправил генерала Эссена стеречь Измайлбея увидено на западе, на левом фланге. Генерал Тучков прикрыл устья все три его гирла на правом фланге российской армии. Два огромных войска застыли, казалось бы, неподвижно. Но оба главнокомандующих, два старых, искусных военачальника, словно два фехтовальщика или, может быть, вернее, два шахматиста выжидали. Кто же решится сделать ход первым? Адъютант вбежал в комнату, не постучав. Кутузов тут же сел, спустил ноги с кровати. Душно было в конце августа, даже ночью, но он не позволил себе раздеться. Только лишь расстегнулся перед тем, как заснуть. Михаил Илларионович, казаки! Турки переправились на наш берег!» «Где? Сколько?» «Чуть ниже Рущука, пока немного. Но конные не решаются атаковать, просят пехоту». Кто из генералов дежурит? Сабанееву с мушкетерами отправиться на помощь казакам. Сбросить разбойников в реку. Больше новостей нет. Адъютант выбежал, а Кутузов снова прилег на бок. Но глаз не закрыл, точно зная, что долго ему лежать уже не дадут. Через полчаса Бибиков заскочил снова. Пока ингерманланцы строились, прискакал еще и Сау. Там все закончено. Подошел батальон Архангела Городского и атаковал сходу. — Сколько было турок? Хотя бы примерно. — Да говорят, что сотни две-три. Кутузов поднялся, подошел тяжело к окну, выглянул. За стенами было так же темно и душно. Луна поднималась, а жара все не спадала. томила животных, растения и людей. «Прикажи-ка, голубчик, подать мне чаю. Да пусть свечки засветят. И пошли кого-нибудь к лонжерону. Чувствую, скоро начнется. Он еще отдувался после второго стакана, как в комнату вошли уже несколько офицеров. Бибиков первый. «Ваше высокопревосходительство!» Голос его звучал прерывисто, словно он задыхался после быстрого бега. «От генерала Войнова!» Воинова с двумя полками «Гусар» Кутузов послал вверх по течению присмотреть за извилистым берегом. Сил не хватало поставить хотя бы полк против каждого места, удобного для переправы. Но знать, где и когда решится ударить Ахмед Паша, командующий Дунайской армией хотел непременно. Найор Мадатов, Александрийского-Гусарского. «Черный доломан, говорившего плохо, различался на фоне «Черной стены», Но разгоревшаяся свеча выхватила из мрака горбоносое лицо офицера. Противник переправился через Дунай и успел уже достаточно укрепиться. «Где?» «Тремя верстами выше, выше...» «Кто и сколько их?» — прервал нетерпеливо Кутузов. «Янычары. Тысяча две уже в редуте. Еще, думаю, столько же пока на течении». «Эх, Паша, Вот ведь обманщик!» — покачал головой Михаил Илларионович. «Никак нет. Виддинская флотилия не подошла. Плывут на подручных средствах. Плоты, паромы». Кутузов вскочил. Подумал и снова опустился на табурет. «Генерал Булатов». Названный генерал шагнул вперед. «Возьмите пять батальонов и попробуйте загнать турок обратно в реку. Но чересчур не упорствуйте. Нам терять солдат нынче без надобности». «Александр Федорович здесь?» Граф Лонжерон подошел к столу и сел по знаку командующего. «Пока Булатов демонстрирует им нашу решимость, подвигайте войска и начинайте строить редуты. Они свои, мы свои. И поглядим, кто еще быстрее и лучше. Если Мула Паша придержит оставшиеся суда, визирую переправлять свою армию, ой, как долго!»